В самом дальнем, зарешёченном углу, за пока не запертой дверью. Бруно явно нервничал и не вполне разумея, куда себя деть и как ему должно себя вести, стоял на пороге, заложив руки за спину и прислонившись лопатками к решётке. Рай заявился спустя минуту, и всю эту минуту в подвале царила тишина, нарушаемая лишь взхлопами переписчика, тяжкими вздохами Бруно. И скрипом пещынок под подошвой мундирта, мерившего шагами пятачок перед распахнутой дверью камеры. Приблизившись к крестованому, старший сослуживец посмотрел придирчиво на всех присутствующих, вздохнул, присел на корточки у ноги Рицлера и качнул головой. Незлабо засадил и ещё обчнуть, перебил бы его к матери Артерию. Ну извини, что не бегаю, как курьерский конь. Ещё б чуть, Густов, и он бы ушёл. Когда я смогу его допросить? Когда я закончу? Пошёл причём и тут довольно бесцеремонно ворочая простреленную ногу переписчика. Пока Рейза зашивал рану, Курт всё так же шагал туда-сюда на небольшом пятачке перед решёткой, косясь на то, как арестованный скрикивает, бьясь затылком о стену и вцепляясь зубами в собственную руку. Однако посачув стало тяхота не возникало. Убедившись, что парень не намерен безотложно представиться, он жалел скорее себя самого, умирающего от любопытства и нетерпения. Бруно, кривясь при каждом вскрике и лестоне, смотрел в противоположную сторону, отвернувшись к псцу спиной. Но «Ну, скоро там не стерпел Курт наконец. Райзе даже не обернулся. Я не Иисус.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 И теперь уже ощущалось совершенно явственно, что Париж куда серьёзнее, чем ему показалось в начале. За неполный год службы подумалось вдруг: недурственный набор сувениров. Простреленная вот такой же стрелкой левое плечо, что досадная именно левая рука, рабочая, такой же прострел в правом бедре, напрычь сожжённая кожа кистей и запястий, два сломанных ребра. А теперь ещё останется рубец на предплечье. Год назад, лишь только познакомившись с ним, Бруно сказал, что службу он закончит храмым косым и на весь мир смотрящим с подозрением. Последнее было, кажется, ещё в отдалении, но всё прочее преобреталось с лёгкостью. "Яви конечность", скомандовал Райза, присаживаясь рядом. Курт, морщась, размотал повязку.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 Нехорошо усмехнулся сослуживец. Якут, бросив поверх его плеча взгляд на арестованного, снова тихо рогнулся, свесив голову набок, и отвалившись на пол, переписчик пребывал в полнейшем бесчувствии. На время так и улизнув от преследующего его дознавателя, ничего, утешал Райзе, принимаясь за штопку, ничуть не менее беспардонное, пускай и проспится. И послушай совета лекаря. Тебе бы не помешало последовать его примеру. Только уж будь так добр, не труби с раньше, чем расскажешь мне, что вообще здесь происходит. Кого я только что перевязывал? Почему ты ранен? И как прошла ночь у графини? Курт, уже начавший, не взирая на терзающую его иглу, съезжать в сон, вздрогнул, распрямившись и воззрившись на Рейзе почти с яростью. Тут на миг поднял к огневному лицу взгляд и беспечно пожал плечами. Ладно, попытаться стоило. Я не понимаю, вздох выговорил Корт. Что? Весь город уже в курсе? Академиист снисходительно усмехнулся сослуживец. Ты вышел из её дома на рассвете. Соля с Кум Соля. Тебя видели два студента, спешащих на лекции. А если что известно двум, я знаю языки б им порывать. Примечание. Солю с кум соля. Инлёко, ремото, нон когита бунтур, орара, патер, ностер. Те мужчине и женщине, оставшихся в уединённом месте, не подумают, что они станут читать Отче наш на латыни. Конец примечания. Вот так и зарождается употребление служебного положения в личных целях, сокрушенно вздохнул Райзе и посерьезнев приглашающий к ивнул. Итак, давай, Гесса. Пока я играю в полочасы глой, кались, что тут творится? Искренне, чистосердечно, и всё такое. В упоки прорицанием Райзе сознание Курт не потерял, чем снискал удивлённый взгляд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 Курт застал их за бурным обсуждением нынешних событий, и уже не в столь благодушном расположении духа. Lupus in fabula. С мрачным весельем поприветствовал его Ланс. В неф, в боевой готовности. Примечание. Lupus in fabula. Волк в басне. От пословицы: скажи и волк, и он явится, что соответствует лёгким напоминаниям.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 «Дожили. Теперь всякая шелупонь будет устанавливать в Дроденхаусе свои порядки. Никакого почтения к старшим не осталось в людях. Куда катится мир? Видно, последние времена настают». «Ауфер Ногас», — покривился Курт раздраженно. «Так я могу начать допрос? Или для этого мне снова надо написать отчет в десяти экземплярах?» «Примечание». Overnugus. Шутки в сторону. Латынь. Конец примечания. Ostenia boregen. Устал и откликнулся Ланс, потирая ладонью нахмуренный лоб. Отчёт не отчёт, но кое-что объяснить придётся. Сюда, пока ты спал, явился секретарь ректора, который в эту столь спора прибавил к списку наших осведомителей. Вот только здесь он был в новом качестве.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 Он пытался сбежать. Что мне оставалось делать? Пока, успокаивающе отозвался Ланс. Власти конгрегации в этом городе хватает на то, чтобы послать подобных их дегенератов обратно с сердечным отеческим напутствием в доступных простому мерянину выражениях. Тогда каких объяснений и кто от меня ждёт? Кернна, до чрезвычайнойсти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 До беседы с ним мне попросту не о чем говорить с Керном. Мы дали ему довольно времени, чтобы чуть аклимался, довольно для того, чтобы отвечать на вопросы. Мне придётся присутствовать при допроде Ланс, и он отмахнулся. Плевать, пускай соберётся хоть кардинальский консилиум. Вести беседу Курт решил прямо в камере. Полностью видя, что окружает его, переписчик не забывает, где находится и понимает, что его ждёт. Ланс прикословить его решению не стал. Вообще, чуть унявшись, он подумал, что всё складывается лучше, чем могло бы. Керн не явился к нему, требуя немедленных объяснений, не вызвал безотлагательно к себе. А главное, чего он ни на шутку опасался.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 всё более настороженным, после, после испуганным и в конце концов почти паническим. "Здравствуй ещё раз, Отто", вздохнул Курт, присевша на корточки напротив, и тот, вздрогнув, рывком подался вспять, втиснувшись в стену спиной и вцепившись в каменный пол пальцами, запачканными его засохшей кровью. "Поговорим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 Тут хотел снова кивнуть. Однако Цепенеф на миг лишь отчаянно замотал головой. Нет, я не понимаю. Я ничего не понимаю, почему я в Дроденхаусе? Я не сделал ничего, чтобы заслужить такое. Тогда почему ты убегал? возразил Курт, по-прежнему не повышая голоса. Ты солгал, что выметь возможность уйти в комнату, имеющую запасной выход, и бежал. Ты не остановился, когда я велял тебе. и даже раненным всё ещё пытался скрыться. Вот ты ведь не глупый парень. Дураков в университете долго не держатся, и помощниками библиотекаря и не становится. Так скажи мне, неужто ты сам не понимаешь, что всё это более чем подозрительно. Но я ничего не сделал, начал переписчик, и Курт предупреждающе вскинул рогов. Вот так не надо.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 И теперь будь любезен мне ответить, почему ты сегодня пытался сбежать от меня? Я испугался, повторил ты вот одними губами, и увидев нахмуренные брови мастера-инквизитора, поспешно продолжил. Я думал, меня хотят обвинить. Я думал, меня хотят обвинить. Кто? И в чём? Вы всё спрашивали о Филиппе, и я подумал, вы так говорили, так намекали, Я думал, вы пришли, чтобы меня обвинить в том, что я его убил. В университете говорят всё быстрее и громче, захлёбываясь в словах, продолжал переписчик, глядя в сторону. Что его отравили, что инквизиция ищет отравителя, а вы всё время так говорили, будто это я. Вы меня запугивали, и я пойду. Неправда, возразил Курт тихо, и переписчик оборвался на полуслове.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 Ну, и всё время спрашивали, вы говорили о том, что у него не было денег на комнату, а для меня были, и я подумал, вы меня обвиняете, что я убил его из-за денег. Несколько мгновений Курт безмолствовал, глядя на переписчика неотрывно и пристально, в том, что парень врал, причём не слишком ловко, он и не сомневался. Проблема заключалась в том, что подобные истолкования событий допустимы в принципе.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 и переписчик наконец поднял к нему взгляд. Я не помню, клянусь честное слово, не помню. Уверен? Вот то, ведь слухи не носятся в воздухе подобно пыли, а они не безличные. Слухи приносят люди, стало быть, хоть одного из них ты должен помнить. И так подумай и скажи мне, кто тебе рассказывал, что инквизиция ищет именно отравителя. Я не помню. С чувством повторил Ризлер шёпотом: "И теперь по тому, как это было сказано". По непритворно прямому взгляду было ясно, что на этот раз он сказал правду. Просто слышал разговоры, вот и всё. Я вам клянусь, жизнью клянусь. В твоём положении клятва не слишком убедительная. Тем не менее, я заметил Курт, и тот съёжился, уже откровенно отирая слёзы, морая лицо о кровавленными пальцами. Ну, пусть так. Хотя для тебя это не слишком хорошо, поскольку я разыскиваю не отравителя, и Филипп Шлак умер не от яда. Твои объяснения остаются ничем не подтверждёнными. Понимаешь это? Понимаю, выдавил переписчик. Но что я могу сделать? Я не могу вспомнить, от кого я услышал это. Хорошо, тогда сейчас давай эту тему оставим.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 насколько он выходит правдоподобным. А ты не даёшь себе труда даже на это. Знать секретаря ректора, не более любого другого слушателя университета это попросту невозможно. Значит, ото ты лжёшь. В такой мелочи и уже не правда. В знакомстве помощника библиотекаря и секретаря нет ничего коромольного или подозрительного. Это, я даже скажу, в порядке вещей.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 Понизив голос, произнёс он, глядя в исказившееся лицо переписчика: "Ты снова нарушаешь правило номер 2 не молчать. Мы ведь условлились, верно?" Он сжал пальцы сильнее, и переписчик зашипел, перекашившись, но не осмеливаясь высвободить руки. "Я повторю вопрос, и ты ответишь на него немедленно и правдиво." Скажи мне, пожалуйста, от чего ты решил скрывать своё близкое знакомство с Филиппом Шлагом? Я выговорил тот, кривясь от боли. Всё потому же, чтобы меня не заподозрили в убийстве, чтобы не подумали, что это я его убил. А это ты? тоже почти шёпотом спросил Курт. И Ризлер скинул к нему угрожающий взгляд, замотав головой. Нет, я его не убивал, клянусь вам чем хотите. Это не я. Курот убрал ладонь, но остался сидеть, как сидел, на расстоянии вытянутой руки, упёршись в пол коленом и опираясь о другое колено локтем. "Если это так", сказал он, сохраняя голос на пределе шёпота. "Тогда в твоих интересах ответить на каждый мой вопрос, который я тебе задам. Верно? Вот. То. И если ты безвинен, ты будешь честным, и мы быстро разрешим ситуацию". Теперь ты будешь говорить мне правду. Да, откликнулся Рицлер тотчас, косясь на его руку и куртку вновь. Умница. Стало быть, теперь ты не станешь отрицать, что Шлагг ты знал близко, ближе, чем прочих студентов. Общался с ним часто и подолгу. Так? Да. Видишь, как всё просто? И я не трачу время, и ты не тратишь нервы. И если так будет и дальше, мы быстро во всём разберёмся. Второй вопрос. Как часто он просил тебя переписать ему что-либо из библиотечных трудов? И что это было? Многое. Снова начел порятать взгляд, забормотал Ритцлер. Я, честное слово, не вспомню сейчас. На самом деле, у тебя нет списка переписанных тобой книг, верно? Или же всё же есть? Прежде чем ты ответишь мне, Отто.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 в полу и, если надо, в потолке. Подумав об этом, ответь мне, есть ли у тебя тот список, о каком он ты упоминал, или это был лишь предлог, чтобы уйти в комнату с чёрным ходом. Переписчик смотрел в угол, молчание движимо. Выждав несколько мгновений, Курт вздохнул, тихо напомнив: "Правило номер 2, а вот то ты снова молчишь". И это по нему наго начинает меня раздражать. У меня есть такой список, ответил тот едва слышно, закрыв глаза. Он, он хранится в моём шкафу, на нижней полке, в томе риторицы. Это список за последний год, дольше я не храню. Молодец, одобрил Курт, и переписчик едва заметно покривился, будто от удара по рёбра.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 и на миг приумолкнув, тихо продолжил. «Теология, христоматия, Вильгельма Штейгера, примечание, общая ботаника, систематическая ботаника, об основе зрения и сущности видения, богословие, христоматия, Вильгельма Штейгера, латынь, конец примечания». Переписчик замолчал снова.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 Найду, успокоил его Курт. Однако же будь любезен, припомни что-нибудь сейчас. Всё, я не вспомню. Вот то, я жду. Да простите, торопливо откликнулся Ритцлер. Того же Штейгера Adritus sacras spectans carnificium pro et contra. Это было без оклада и или обложки, и автор не указан. Примечание.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 Привлечены были светлейшие умы конгрегации, изучены тысячи рукописей мыслителей и отцов церкви. Неимоверного объёма труды были составлены и переписаны не раз и не 10. Кроме того, даже и в новом толковании, изданном в 1384 году, Ветхий Завет был рекомендован к изучению лишь под руководством опытного духовника. для студента же медицинского факультета. Набор книг его все был противоестественным. Продолжай, Отто, подрабил Курт, четно прождав в безмолвии ещё несколько долгих мгновений. Что ещё? Суп специя Этернитатис Марка Туринского. Хексерай Алисштайн дес Анштоуссс. В переводе Гигенштофера. Больше я ничего не помню, правда? Примечание под взором вечности латынь Кылдовство как камень предкновения немецкий конец примечания Это уже много произнёс Куртни громко едва удерживаясь от того чтобы многозначительно переглянуться с Лансом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 о столь необычных пристрастиях одного из студентов. Почему в Дроденхейсе об этом узнали лишь после его смерти? Почему ректор не в курсе столь существенных деталей? А вот на эти-то вопросы тебе не хочется отвечать. Я ведь прав? Переписчик всё так же молча кивнул, не поднимая глаз, и стиснув пальцы до побеления. Но вопрос так или иначе задан, по-сему ответить тебе на него придётся. Я слушаю. Почему ты хранил молчание? Вот-то. Снова не дождавшись ответа, укоризненно поторапил собеседника Корт, чуть повысив голос. Один отказ от ответа я тебе простил, но ты ведь не думаешь, что моё терпение безгранично. Я жду. Почему ты молчал? Я думал, это не моё дело. И потом он хорошо платил за переписки. и даже просто за то, чтобы я нашёл нужную книгу. Всего лишь из-за рысти, просто чтобы не лишиться дохода. Да, признал Срицлер Такистова, что стало ясно, не лжёт. А после, когда я как-то раз перечитал все заголовья, я тогда испугался. Я уже видел, что всё сверх меры не шуточно для простого увлечения теологией. Ну, ведь знаете, получается, но тогда я решил, что уже поздно. что я упустил момент, когда смогу лишь донести, оставшись в стороне. Тогда я подумал, что именно это мне и придется объяснять, почему я молчал так долго. Я подумал, что если он что-то затевает, если он замешан в чем-то преступном, если он… то и меня вместе с ним, как соучастника…» «Соучастника? В чем? Вот то…» Парень захлопнул рот, судорожно царапнув ногтем палец, и снова закусил губу, отозвавшись с ней сразу. Едва, едва различима. Я не знаю, я ничего не сделал. Правило номер 1. Предостёрёг Курт и тут сжался, по прежнему не поднимая глаз. Теперь что касается не знаю. Ты лжёшь. Всего лишь мгновение назад ты говорил мне правду, и я это видел. А теперь вот то. Ты снова пытаешься меня обмануть. Зачем? Значит, тебе есть что скрывать? Нет, я ничего.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 Ответил Рицлер, на миг скинув нат нему взгляд и снова опустив. Я спросил: "К чему всё это?" Он ничего не сказал, просто ответил, что это меня не касается. Поверьте, это правда. Даже старый и ничем не интересующийся библиотекарь Замицел, что вы часто общаетесь, что ваши разговоры отнюдь не ограничиваются одним-двумя словами. И это всё, что ты можешь мне сказать? Вы говорили подолгу.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 И это и он искал то, что кто-то посоветовал ему найти. "Не знаю", возразил Риттлер. "Этого я вам не говорил. Это просто мои подозрения, ничем не обоснованные, мне могло лишь показаться". "Ничего, вот", успокаивающий произнёс Курт. "Ведь я и просил тебя говорить мне не только о том, что знаешь точно, но и о своих подозрениях тоже. Всё правильно. Рассказывай дальше".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 и увидев, как побледнело и без того почти бесцветное лицо парня, пояснил: "Если всё то, что ты мне рассказал, правда, если ты ничего не скрыл от меня, если вот то, если это всё, в чём ты провинился, то твоя судьба не в моих руках. В этом случае решать, как с тобой быть, будет ректор. И всё, о чём тебе стоит беспокоиться, это возможное исключение"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 Нет, больше ничего. Врёт, убеждённо сказал Курт, уже на лестнице наверх. Он не всё сказал. Не могу понять что, но что-то скрывает. Не назвал какую-то особо крамольную книжонку или утаил, что не один шлак развлекался подобными чтениями. Уверен, уточнил Дитрих. Курт обернулся на ходу, продолжая прыгать через ступеньку, почти бегом. Неужто ты веришь ему?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 Я по-твоему первый год на службе, хмуро осведомился Ланс. У двери охраны поставили, как только Густов поведал о твоих геройствах. Отлично, значит мне нужен этот список. Секундо, мне нужны сведения из библиотечной учётной книги. Что, кроме того, что было переписано, он брал для прочтения по именованиям? Вот и скажешь об этом Керно.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 Стало быть, вот что. Все в университете знают, кто ты такой. По сему никаких сложностей возникнуть не должно. Переписать из учётника, что он брал, предположил тот. Куртки внул. Всё дословно. Бегом. Подопичный не весело усмехнулся, покривив губы в улыбке. Доверяешь? Броно, не время сейчас. Бегом, я сказал. Керн будет в ярости.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 Выпишите мне премиум, куплю своего. С конём Курт провозился долго. Застоявшийся курьерский, не востребованный в последний месяц, долго не подпускал его к себе, не позволяя седлать и наровя встать на дыбы. Зато по улицам он нёрынулся как ветер, и ещё некоторые усилия пришлось приложить, чтобы не дать ему рвануть по привычному маршруту к воротам города. А когда же ребец, разогнавшийся уже через минуту, с возмущением понял, что общежитие университета конец пути, и ещё немало сил пришлось потратить на то, чтобы угомонить его, рвущегося в галоп и вынудить остановиться. Наперечень и впрямь оказавшись там, где и сказал переписчик, Курт взглянул мельком, удивлённо вскинув брови и спрятав лист со списком востребованных покойным шлагом книг.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 Однако в этот раз Сести на себе позволил сразу и с места взял мягкое. Завернув к общежитию и приняв у Бруно перечень бравшихся шлагом книг, майстор-инквизитор вернулся в Друденхаус, предчувствуя тяжкий разговор с Керном.